Глава шестая. Алиса попыталась поднять Дениса с земли, но ее пятьдесят девичьих килограммов против его сотни были практически бессильны. «Ну же, вставай!» «Погоди, милая!» Он на ощупь подстегнул бронежилет. «Так должно быть легче!» Денис сделал несколько вдохов и на длинном выдохе со стоном поднялся, опершись рукой на ее хрупкие плечи. «Черт, это больнее, чем в кино!» «Неужели?» Они медленно поднимались к машине. Алиса чувствовала, что его трясла лихорадка и уже пробила в пот. «Аккуратно!» – она затащила его на заднее сиденье. «Вот так. Кажется, я буду должен тебе химчистку». «Не страшно!» – она села за руль и снова спросила. «Куда тебя вести? «Прямо по М7, а потом налево, на затишье». Алиса вбила в навигатор маршрут до затишья и тронулась. Денис с трудом достал из кармана штанов спутниковый телефон. «Мастер, это Морок. Нас ликвидировали. Но противник отступил. Я убрал двоих. Следую к точке передачи». Алиса не слышала ответ с той стороны, но будничный тон, с которым Морок сообщил, что убил двоих человек, заставил ее покрыться мурашками. «На гражданском автомобиле. У меня не сквозное осколочное ранение. Нужны хирурги и кровь. Первое отрицательное. Встретите?» Ему быстро что-то ответили. «Да, где-то полчаса, может, чуть больше», – он отключил телефон и сунул его обратно в карман. Немного отдышавшись, Морок спросил, «Как тебя зовут?» «Алиса». «Чудесное имя. Даже слишком», – Алиса мельком посмотрела на него через зеркало. «А тебя? Есть что-то помимо позывного?» Денис поморщился от боли на очередной выбоине. «Дэн, Денис, ты из спецназа? На тебе нет никаких армейских знаков». Она снова посмотрела на него, теперь уже более внимательно. «Не совсем». Алиса вздохнула и пошла в банк «Я узнала тебя». «Что?» «Ты был в том ангаре». Денис до последнего надеялся, что фея не знает, кто он. Поняв, что не бредит, он прикладывал все остатки сил, чтобы сдерживать пульс от неожиданной встречи. Фатализм иронии, конечно, зашкаливал. «И что меня выдало?» «Твоя гетерохромия». Он чертыхнулся про себя. Эта особая примета все время подбешивала командира. Тот даже приказал Денису надевать цветные линзы на операции. Но идея оказалась провальной, потому что бунтарский организм упорно отказывался принимать посторонние предметы в глазах и безостановочно заливал их слезной жидкостью. И. И твой позывной! Алиса почувствовала легкое жжение за ухом, с небольшим напоминанием о том жутком дне. Я называл тогда позывной. «Когда соврал, что в ангаре все мертвы?» Денис закрыл глаза и наморщил лоб. Алиса проморгалась и продолжила. «Я не знаю, почему ты это сделал, но хочу сказать тебе спасибо. Я наемник, но не изверг». От неожиданности Алиса дернула рулем и услышала сзади болезненное сопение. «Наемник? В частной военной компании». «Ты убиваешь людей за деньги?» Волосы зашевелились у нее на затылке. «Ну, не всех подряд». «А кого?» «Например, тех, кто похищает девушек и продает их в рабство под прикрытием государственных шишек». Алиса почувствовала, как заболели ее глаза. «Значит, вы тогда нас не убивали? Мы вообще вас не трогали. Это они заметали следы. Когда мы прорвались внутрь, все уже были мертвы. Почти все. Вас послали спасти нас?» Денис на мгновение задумался над ответом. «Нас послали ликвидировать банду». Он не хотел ей врать. Но и правдивый ответ был ему не по душе. «Ясно. Но тогда почему ты соврал? Почему не доложил, что были выжившие?» Морок понял, что Алиса его переиграла, и горько усмехнулся. «Все было сложно. Вы должны были убить всех, без исключения?» Алиса нервно глотнула и, не дождавшись его ответа, чуть не сорвалась на крик. «Да или нет?» Слезы злости в ее ореховых глазах так и норовили прорвать оборону. «Слушай, у нас был приказ. Бандитов расход, остальных... Остальных было приказано тоже». «Но мы... я... я нарушил приказ. И поверь, кто бы из отряда не обнаружил тебя, ты осталась бы в живых». «Почему же?» «Я уже сказал, мы наемники, мы ведем войну. И да, мы все требовали отказаться от этого задания. Но отказаться было нельзя». Хм, вам так повезло? Всю грязную работу за вас сделали бандиты? А если бы они не стали нас расстреливать?» Денис почувствовал, что силы и здравомыслие начали ускользать от него. А Зноб колотил все сильнее... «Фея, мы можем обсудить этот пункт, тогда меня зашьют. Меня зовут Алиса. Прости». «Да, я не принц сказки». Она не удержалась и шмыгнула носом. «И много вам за это платят?» Денис скрипнул зубами, осколок в боку причинял адскую боль при каждом движении. «Черт, лучше бы я там сдох. Твой отец случайно не служит в ФСБ? Качество допроса просто впечатляющее. Понятия не имею, где мой отец». «Мне жаль, что твой спаситель оказался не ангелом в сияющих доспехах. Вот такой я злодей и беспринципный убийца. Если вышвырнешь меня на обочину умирать, я пойму». «Я не оставляю людей умирать. Я врач». «Прекрасно. Я убиваю, ты спасаешь. Мы идеальная пара». В машине воцарилось молчание. Алиса продолжала сдерживать слезы и следила за дорогой. Денис чувствовал, что его головокружение усиливалось с каждой минутой. Он схватился за спинку ее сиденья, боясь упасть. Алиса вздрогнула от неожиданности. «Ты чего?» «Вертолетики!» «Кровотечение сильное?» Он попытался сфокусировать взгляд на ране, но перед глазами уже все плыло. «Не знаю!» Она повернулась и мельком глянула на его бок. «До поворота несколько минут!» «Лучшая новость за сегодня!» Алиса прибавила скорость и, собравшись с духом, спросила. «Так ты никогда не убивал невиновных?» «Нет!» «Безоружные женщины, дети и старики в моем звездном списке не числятся. А безоружные мужчины? Если они не провоцируют меня и ни в чем не замешаны, то нет. А сколько всего человек в твоем списке? Я не веду учет». Алиса судорожно вздохнула. Приблизившись к развилке, она включила поворотник и притормозила, пропуская встречные машины. «Мы на повороте, куда дальше?» Денис не ответил. Продолжая следить за дорогой, она протянула руку назад и на ощупь мягко толкнула его. «Эй, не отключайся!» Он инстинктивно схватил ее за ладонь ледяными пальцами. И Алиса чуть не вскрикнула. М, -м, м Мы почти на месте! Куда дальше? Где тебя встретят?» Денис собрал все оставшиеся силы и тихо ответил. «После поворота метров через триста сверни на грунтовую дорогу. Там меня уже должен ждать транспорт». Алиса пронеслась нужное расстояние и свернула в лес. «Спасибо, Алиса! Не отключайся! Меня колотит, очень холодно. Она вжала газ в пол, пытаясь хоть что-то рассмотреть среди деревьев. «Нет-нет, говори со мной». «Какой ты врач?» «Я пока в буду хирургом». «Уже оперируешь?» «Пока только ассистирую». «Нравится?» «Очень. Держись, я вижу впереди машину». «Я больше не могу». «Денис, не отключайся, осталось совсем чуть-чуть. Потерпи, пожалуйста». «Да, ты, наверное, хороший врач». Алиса остановилась у большого черного внедорожника, из которого тут же выпрыгнули двое парней. Он теряет сознание, проблема с коленом, но основное ранение в живот. Не вынимайте осколок, это должен сделать хирург. Кровопотеря на вид больше двух литров. Если ее не остановить и не начать переливание, он умрет через полчаса. Час максимум. Дима с удивлением слушал отважную девушку, сидевшую за рулем, пока Арчи открывал заднюю дверь. Хорошо, спасибо. Сокол, помоги мне. Они вдвоем вытащили Дениса из машины и стали перекладывать его в Гелендваген. От боли тот пришел в себя и громко застонал. О, живой, братец, терпи! Вместе ушли вместе вернулись. Хирурги уже прилетели. Ждем только виновника вечеринки. Езжайте, я дойду пешком. Ладно, Дима дал знак водителю. Трогай. Внедорожник умчался глубже в лес, оставляя за собой облако пыли. Арчи закурил и открыл дверь Алисы. Пожалуйста, выйдите на минуту. Она неуверенно вылезла из машины. Где вы его нашли? На обочине. «Почти, на границе с Владимирской областью, около горевшей машины, такой же, как ваша». «Кто-то еще там был? В живых? Не думаю. А из свидетелей много машин проехало мимо». Алиса почувствовала холодок. Парень перед ней был в бронежилете с автоматом перевес. «Пока мы там были, я не видела другие машины. Вы не оставляете свидетелей в живых?» Он покачал головой и тихо рассмеялся. «Мы не головорезы, просто должны знать максимум деталей. Мимо них, в сторону трассы...» Пронеслась колонна из трех автомобилей. Алиса отвернулась от густого облака пыли, которое поднялось из-под колес. Ее волосы разметались от воздушных завихрений. Арчи бросил окурок себе под ноги и вдавил его в землю ботинком. «Мы не убиваем невинных свидетелей, но я крайне не рекомендую вам кому-либо рассказывать о том, что с вами сегодня произошло». «Хорошо». Он пристально всмотрелся в глаза Алисы. «Это важно для вашей же безопасности». «Хорошо». Он бросил быстрый взгляд на заднее сиденье гольфа, оно было залито кровью Дениса. Сиденье лучше сменить. Я заеду на химчистку. Нет, он протянул Алисе визитку. Позвоните им и скажите, что нужна срочная замена заднего сиденья. Они ответят, куда подъехать, и все сделают бесплатно, без лишних вопросов. Алиса кивнула и повертела в пальцах маленький черный прямоугольник, на котором был указан только номер телефона. Хорошо. Вашего... Вашего товарища вылечат? «Даже не сомневайтесь. Спасибо, что доставили его к нам». «А как иначе?» «Вы врач?» «Да». «Значит, ему вдвойне повезло». «Надеюсь». «Можете ехать», — Арчи подмигнул Алисе и пошел в сторону базы. «А я смогу его как-то найти потом?» «Не думаю. Но с ним будет все в порядке», — Арчи остановился и покачал головой. «Не приезжайте сюда, ни при каких обстоятельствах. Забудьте эту дорогу и забудьте все, что с вами сегодня произошло. Легко сказать». «Это в ваших интересах, я не шучу». Алиса неуверенно кивнула, села в гольф и развернулась обратно в сторону трассы. Арчи проводил взглядом запыленную серебристую машину и пошел к базе. По пути в город Алиса позвонила по номеру, указанному на визитке. У нее уточнили марку и модель автомобиля и назвали адрес, куда она могла приехать в этот же день. Заправившись на въезде в Москву, она между делом вспомнила что вообще-то в 5 утра рассталась с Артемом после трех лет отношений. Прошло каких-то четыре часа, а жизнь, казалось, перевернулась с ног на голову. После визита в мастерскую, где ей в итоге сменили вообще все сиденья, Алиса заехала в квартиру Артёма, собрала свои вещи и, наконец-то, к вечеру вернулась домой. Ей не хватило сил даже принять душ. Рухнув на кровать прямо в окровавленной футболке, Алиса мгновенно провалилась в глубокий тягучий сон где до бесконечности повторяла мороку. «Не отключайся!» «О, а вот и наша спящая красавица очнулась!» Денис пытался открыть глаза, но под веки словно песка насыпали. «Просыпайся, милая!» «Придурки!» Тело его ломило от боли, особенно в боку, Прямо над ухом раздался насмешливый голос Арчи. «Дэн, живой?» «Вроде!» Денис наконец-то открыл глаза. Увидев в руках Димы бутылку воды, он резко дернулся и застонал. «Полегче, братец, швы разойдутся!» Сокол открутил крышку и протянул бутылку Денису. Тот жадно выпил пол двумя глотками и отдышался. «Где девушка?» Арчи хохотнул. «Не успел очнуться, ему уже девушку подавай!» «Я серьезно, где она, та, которая привезла меня?» «Не знаю. Я провел ей короткий инструктаж и отпустил. Ее не задержали? А надо было!» Денис расслабился и задышал ровнее. «Нет, все нормально». «Ты лучше расскажи, как тебе в бочину угодил кусок железа». Дима поднял с тумбочки раскрученный элемент кузова и подкинул его на ладони. Дениса передернула от одного его вида. «Не помню. До того, как Гелендваген загорелся, во мне ничего лишнего не было. Видимо, взрывная волна била прицельно. Наши ездили на зачистку. Троих мы потеряли, еще двоих сгоревших нашли с горстью пуль внутри». «Ты их убрал?» Арчи изобразил стрельбу из пальца и подмигнул мороку. «Да, а того, наркоторговца в итоге передали?» Дима покачал головой. «Пока сидит в подвале, завтра должны забрать». «Ну, расскажешь, кто такая эта фея?» Денис глянул на Арчи, усмехнулся, но промолчал. «Та, что привезла тебя, не томи и выкладывай». Сокол вернул кусок железа на тумбу. «Ладно, только это секретнее, чем стриптизерша-девственница». Дима насупился. — Что может быть секретнее? — Я серьезно. Это касается моего неподчинения приказу. — Ты же знаешь, — Арчи понизил голос. — Мы — могила. Денис перешел на шепот. Она была тогда в том чертовом ангаре с убитыми девушками. Я видел ее, а она меня. И она меня запомнила. — Как? Ты же был в маске. Дима с подозрением уставился на друга. Я наклонился к ней проверить пульс. «О — О! И она, конечно, запомнила. Твои выразительные глазища с золотой меткой. Брат, тебе надо что-то делать с этим косяком. Сегодня тебя запомнила безобидная фея, а завтра кто-то из противников. Арчи нахмурился и постучал пальцем себе по виску рядом с глазом. Знаю. Она и позывной ему запомнила. Может, мне почудилась, но, кажется, я увидел его у нее на шее. Какой-то бред, да? Дэн, ты потерял ведро крови. Тебя вчера кромсали до поздней ночи. Что угодно могло привидеться или почудиться. «О чем вы всю дорогу говорили? О твоих подвигах?» Дима открыл ему вторую бутылку воды. «Обо всем понемногу. О том, что она начинающий хирург, о том, что я мудак и козел, убивающий за кэш. В целом весело пообщались». «Пфу, Дон Жуан, из тебя на троечку». «Арчи, не забывай, что у меня в боку торчал кусок железа. Сомнительная такая романтика». «Слушай, она была достаточно взволнована. Переживала, спрашивала, может ли найти тебя потом». «Ты уверен по поводу той части диалога, где ты мудак и козел? Мне показалось, что она к тебе неравнодушна». «А еще она сногсшибательно протараторила все насчет твоего состояния, как только подъехала к нам». «Ага. Ты не думаешь, что это судьба? Отвалите его оба». «С чего бы?» – Дима удивленно вскинул брови. «Ты же сам недавно сказал, что не против снова влюбиться». «Не в этой жизни». В палату вошел врач, и они все умолкли. «Вы тут уже час сидите, на выход». «Денису нужно отдыхать после операции!» Дима и Арчи поочередно шутливо толкнули Дэна в плечо и вышли из палаты под его чертыхание. «Ладно, он пришел в себя, теперь я могу спокойно уехать. Катись, Ромео!» Алиса чуть не проспала свою смену. Вскочив за полчаса до выхода, она на первой космической скорости приняла душ, закинула в себя пару бутербродов и уперлась взглядом в окровавленную футболку. Провела пальцами по задубевшим бурым пятнам. Бред. По ощущениям, все вчерашние события казались каким-то нереальным сном. Трепенувшись, она собрала подсохшие волосы в хвост и выскочила на солнечную улицу. В приемном отделении в тот день было на удивление тихо. Алиса разбирала медицинские карты, вносила в них информацию о состоянии больных и результаты анализов. Время от времени она зависала в раздумьях. И почему-то о Мороке она думала чаще, чем о Артеме. Больше всего ее коробила этическая дилемма. Алиса все последние годы потратила на то, чтобы научиться спасать человеческие жизни, а теперь внутри нее все болело от дурацкого волнения за судьбу мужчины, который еще до завтрака успевал убрать парочку человек. А вдруг он не выжил, не нашли донора, не смогли вовремя остановить кровотечение, когда извлекали осколок, А? Снаружи она оставалась спокойна, но внутри себя металась, будто зверь в клетке. От размышлений Алиса оторвала сообщение от Артема. — Пожалуйста, давай встретимся, хотя бы на полчаса, я хочу объясниться. — Артем. — Вот о ком стоило сидеть и печалиться. Три года отношений. Три. Он был ее первой взрослой любовью, первым мужчиной. С ним она впервые строила какие-то планы на жизнь, на счастливое будущее. Алиса почувствовала запоздалую волну обиды и отвращения. «Оставь меня в покое. Давай хотя бы договоримся, что скажем нашим матерям. Давай правду». Алиса включила на телефоне режим «Не беспокоить» и вернулась к медкартам. «Козел!» Слезы накатывали волнами, и с каждым разом Алисе все сложнее сдерживать их. В конце концов, она отложила документы и поплелась в ординаторскую «Сварить себе кофе покрепче».